Глава 36. Цусымы моря. Ну что, продолжать? Или уже надоело? Не хочется здесь повторять подвиг кого прибоя, но как теперь увернуться, раз началось? Битва не завершена, результат неоднозначный. Только процесс может выяснить конечный результат или ничего не выяснить, лишь окончательно запутать. Начнем, там видно будет. Пока кто и что придется из советского технического арсенала метали, чем попало в загнанную армаду США, подтянувшиеся авианосно-ракетные флоты начали бескровные маневры выталкивания и вытеснения друг друга. Но ведь американцам нужно было прорвать блокаду, а не просто демонстрировать свою готовность к бою. Кроме того, в ракетной войне все решают скорости, если у тебя ракета более дальнобойная, то нечего ждать, когда противник подойдет на дальность пуска своей. Потеряешь преимущество. Потому бей первым, все равно драки не избежать. Хотя у русских, по некоторым параметрам, ракетное оружие превосходило американское. Однако у последних был перевес в авиации. Она и вступила первой в бой. Она и открыла счет потерям. А после первых трелей многоствольных зенитных пулеметов и ударов по ушам при запуске больших противосамолетных ракет, Первых падений в воду продырявленных осколочной боеголовкой «Скайхоков» обе эскадры поняли, что их больше не сдерживают никакие ограничения. Горячая фаза войны резко расширила ареал. Этот бой, разделенный пространством на множество очагов, опять доказал моральную старость когда-то грозных линейных кораблей. Да, они показали стойкость при попаданиях ракет. Ну и что? Просто ракет потребовалось чуть больше. Не больше вообще, а больше тех, что попали. Поняли разницу? Для потопления современного ракетного крейсера требуется 1 две ракеты, которые умеют подныривать перед попаданием и бить ниже ватерлинии. Для линейного корабля советская Украина понадобилось 5 ракет корабль-корабль и 3 авиационных воздух-корабль. Однако крейсер варяк вновь не сдавшийся врагу, настоящий, не резиновый. Сумел при самообороне у Кокоши два бомбардировщика и три крылатых ракеты. Причем все цели заходили на него с малых высот. А еще два не накрыл залпом бомбометов, охочивающуюся за ним под лодку. А уж сколько он перед героической гибелью поразил кораблей, так то сейчас трудно восстановить памяти. Может четыре штуки, а может три. Если бы одна из американских посланий не подорвалась над палубой в момент перезарядки пусковой, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Бой длился всего 10 с половиной минут, и варяг выпустил в небо лишь половину арсенала. Теперь его славное имя снова готово к использованию. Что там у нас на стапелях крупненькое, почти доведено до ума? Полностью небоеспособны оказались и трофейные авианосцы типа Синано. Странно, что утонул один, а не все три. Посему советский флот прикрытия сражался, задавленный сверху вражеской авиацией. Но ведь этого он и ждал, правда? Даже если бы он погиб весь, его героическая смерть все же задержала бы деблокирующую группировку. А он не погиб. А на суше началось общее наступление Хушиминовской армии Северного Вьетнама, выступление партизан Южного, централизованное продвижение к столице Камбоджи Красных Кхмеров и удар армии Народного фронта Лаоса по 50-тысячной группировке американцев и их союзников в этой стране. И все бы ничего. Но теперь у американских рейнджеров и зеленых беретов отсутствовала поддержка с воздуха.